Глава 5. Глупая смелость. От лица Али. 20 мая, четверг. Еду в машине с мужчиной, от которого хочу сбежать. Около дома я снова попала в безвыходную ситуацию. Тот самый мужчина ждал меня, не давая спокойно уехать на работу. Но теперь, успокоившись, я впервые ощущала себя по-другому. Пока не знаю как, но мне это нравилось. Заиграла любимая песня «You spin me around» с Тенди Марк Корн, и настроение улучшилось. Я наблюдала в боковое окно за быстро меняющейся картинкой. Сейчас чувствую себя в безопасности, несмотря на его слова и поведение. Я разглядывала машину. Внутри обшита бежевой кожей и напичканной электроникой, но главное — откидывающейся вверх. который захотелось отпрыть и ехать, подняв руки вверх, ловить в сопротивление воздуха, танцевать. Но я боялась проявить свое желание в такой ситуации. Пытаюсь довериться и расслабиться, чтобы насладиться хорошей музыкой. Аромат духов, исходящий от мужчины, сидевшего рядом в закрытой маленькой машине, заполнил все пространство. Один из тех запахов, вдыхая который, ты растворяешься в моменте. Из петишка наблюдала за его движениями, как крепкие руки перехватывали руль. Всё манило в нём: запах, голос, взгляд, то, чего я всегда ждала. Совокупность всех качеств. Не знаю, никто рядом со мной не его имя, от него исходило доверие, а сгучавшие слова убеждали. Каждая капелька души и тела не подавала ни малейшего сигнала опасности. На уровне энергии казалось знакомый человек. Лечение к нему сильно напрягало, поэтому я сдерживалась и тягивала безразличное выражение лица. Он тоже молчал. Разговор не клеился. В машине повисло напряжение и неловкость. Вскоре мы въехали в город и свернули на знакомую восьмую линию, и он спросил, где меня высадить. Замечтавшись о своём, повернулась к нему с оземлённым лицом. Он усмехнувшись произнёс: "Шучу. Так легко теперь не отделаюсь. Где ты хочешь пообедать? На твоё усмотрение, с облегчением выдохнула я, не выдавая эмоций, и немного умерила пыл. Но моё усмотрение, я бы отвез в другое место. Но ладно, знаю тут одно вкусное и приятное заведение рядом. Мы приехали в ресторан Castle Breeze, владелец которого правящая династия. Он располагался на 20-м этаже в одной из высотных башен, в соседней Ресторан, в котором мы с девочками отдыхали пару дней назад. Castle Breeze отличался высоким качеством блюд, приятной атмосферой и дорогими ценами. Приходил сюда однажды на встречу юных предпринимателей. У обычных людей не часто выпадает возможность побывать здесь. Играла приятная музыка, не застревающая на себе внимание. Мужчина, имя которого я до сих пор не знаю, помог мне снять клетчатый пиджак и отнёс его в гардероб. «Красивое платье!» — оглядев меня, сказал он и проводил к столу, галантно отодвинув стул. Какая вежливость! Сегодня я надела приталенное темно-синее платье с воротником, расшитым камнями. Мужчина же одет в бежевые брюки, белую рубашку, две верхние пуговицы которой расстегнуты, а рукава закатаны, обнажая руки по локоть и в жилет тройку. Почувствовав смущение, я занервничала. Не понимаю, почему в итоге согласилась с ним пойти. Зато вспомнила, что в любой момент могу уйти, и он больше не появится в моей жизни. Чем-то эта мысль пугала. Неужели тебе нравится его общество? Нет, Аля, выброси глупости из головы. Ты здесь ради обеда, забыла его поступки. Официант принёс меню. Как выберете, нажмите кнопку, я подойду. Я молча открыла меню и услышала: "Бери всё, что захочешь". Хорошо, не поднимая головы, ответила я. Какая щедрость, чтобы загладить вину. Нет уж, быстро поем и пойду на работу. Мой ресторан как раз недалеко отсюда. Помнишь парк? Не яблил у тебя кофе. Он что, читает мои мысли? Но там никого больше не было, взмутилась я. Не знаю, кто-то пробежал, врезался, а мы шли рядом. Поверь, я знаю, это не мы, он говорил убедительно, смотря в глаза Я не знала, верить или нет. У тебя есть особенное любимое блюдо? Конечно, я задумалась, так и не ответив. Я, пожалуй, возьму говядину с овощами. А я хочу пасту с морепродуктами, ответила я. Ты всегда так питаешься? Да, я за здоровый образ жизни, почти. Конкретно сегодня. А ты всегда так питаешься? Да, ем, что хочу и сколько хочу. Тогда выбор очевиден, сказал он и нажал кнопку. Вы готовы сделать заказ? вежливо спросил официант. И загадочный мужчина взял все действия на себя. Аля, что будешь пить? я замешкалась, нервно листая меню и не зная, что выбрать. Хочешь вина? предложил мужчина. Ты же за рулём. И только через минуту поняла, что вопрос адресован мне. Я тебе предлагаю. И, повернувшись к официанту, мужчина решил всё за меня. Вакал Красного Эспреппе. Я не хочу вино. Тоже буду фраппе, перебила я. И самый вкусный десерт для неё. Ничего себе, он догадался, что я обожаю сладкое. Ты не спросишь моё имя. Я тебе не интересен? спросил он. Ну и как тебя зовут? демонстративно отвернувшись, спросила я и стала разглядывать обстановку вокруг. Не нужно делать это должней только потому, что я сюда пригласил. Могу идти? Я готова в эту секунду не мешкая подняться и уйти. Но мои глаза встретились с его темным бездонным взглядом и, передумав, сказала. «Прости, я не могла пошевелиться, хотя все тело кричало «Беги отсюда!» Меня загипнотизировали?» В глубине подсознания закралась мысль, что я упустила шанс сбежать от него. «Ничего, ты можешь уйти в любой момент. Помни, я не держу тебя». Я промолчала, опустила глаза. Теперь стало стыдно за свои слова, и от этого я засмущалась сильнее. "Знаешь, что мне здесь больше всего нравится", заговорил он. "У них есть кондитерский цех с невероятно вкусными десертами. Один из лучших ресторанов города, по моему мнению". "А как же ресторан-кондитерская Москарпона Эрио? Я слышала, там запускают натуральную и вкусную продукцию". "Да, знаю такое место". Мне часто приходится проверять их отчёты по поставок для Мюштейна. Меня удивило его положительное мнение, и я засмеялась. Ты что, там поваром работаешь? Он посмеялся со мной, но усёкся и серьёзно глянул, от чего я сильнее засмеялась. Прости, успокаивающе тихо произнесла я. Расскажешь, где ты работаешь или чем занимаешься? Он разглядывал меня с интересом и чего-то ждал, или мне так показалось. Не смотри так, пожалуйста. Я взяла в руки стакан с фраппе, чтобы как-то скрыть смущение. "Я тебя смущаю?" Почувствовав на себе его взгляд, я покраснела. Ловила возможность разглядеть его, а в те редкие моменты, пока он не смотрел на меня, не сводилось с него глаз. Он хмыкнул и продолжил: "По утрам хожу в тренажёрный зал". "О, я тоже, только чаще на танцы или групповые, так веселее". "На бокс". "Люблю кататься на машине по ночному городу". Я тоже люблю кататься. Правда, редко получается. И люблю гулять одна в парке, сидеть в кафе у моря и размышлять о жизни, о будущем, глядя вдаль. И люблю смотреть на замок со своей террасы. Люблю представлять, каково находиться там, смотреть оттуда на город. И я работаю советником при правящей династии Гарсиа в Ньюштанине, а сейчас взял небольшой отпуск. Ого. Ты можешь находиться там? А туда ещё не пускают экскурсии? Я так хочу побывать там. Пока нет. Но могу узнать для тебя. Спасибо. А чем вы там конкретно занимаетесь? Ты хочешь обсудить нашу работу? Это конфиденциальная часть. Ладно, сменим тему, смирилась я. Ты не думай ничего такого. Просто не хочется портить встречу разговорами об отчётах. Лучше расскажи, чем занимаешься. Хотя ты почти всё рассказала о своём работе. Не знаю, что ответить, но он быстро пришло место, где работает Малия. Я в журнале работаю, тексты пишу всякие. В каком? Вдруг меня заинтересует ваше издательство. Да оно маленькое, ты о таком не слышал. Аля, я контролирую каждое заведение в Брестании. Я занервничала сильнее, ведь не хочу раскрывать своё заведение кому попало. Меня волновали его возможные вопросы, откуда взялись такие деньги, тем более он из совета. докопается до чего-либо и меня посадят